Глава 55. Воскресенье, 31 октября. Вечер. Осталось 6 1/2 часов. Бред определённо доволен произведённым эффектом. Сбежав со ступеней лестницы, Айви гневно восклицает: "Что это значит? Отпусти её немедленно". Она тоже сжимает в руке волшебную палочку. Костяшки её пальцев побелели от напряжения. Брет никак не реагирует на её слова. И тогда Айве поднимает палочку и насылает на него взгляд. Но почему-то от боли вскрикивает Руббе. Дорогая кузина, говорит Брет, переступая через порог и таща за собой Руббе. Предлагаю тебе бросить своё орудие. То же самое, касается и твоих подруг. Он обводит взглядом остальных ведьм. Квини думает, что Айби просто промахнулась, поэтому поднимает свою волшебную палочку и насылает на Бред новое заклятие, которое рикошетом попадает в Руби и та корчится от боли. Как вы, наверное, догадались, объясняет Бред. Я применил заговор, чтобы вред, направленный против меня, был причинён рубия. Квини тихо ахает, прикрыв рот рукой. Айви кипит от бешенства, но бессильно что-либо сделать. Бред старается не смотреть на Изавель, прекрасно зная, сколь сильны её чары соблазнения. Ох уж эта очаровательная лисица, любому мужчине мозги заподрет. Увидев Табиту, он улыбается и задерживает свой взгляд на ней. Вы же не хотите, чтобы кто-то ещё из вас трагически погиб. Табит сверкает на него глазами. А где твоя птица? спрашивает он, зная, что Табит творит магию через виджет. А хочется, отвечает Затабиту Квини. Но вороны не охотятся по ночам, говорит Бред. Они же не видят в темноте. Наша ворона видит всё. И она полетела в лес за поддержкой. Квинин многозначительно смотрит на Шрам Брэда, словно догадываясь, откуда он взялся. А что это у тебя на запястье? спрашивает Бред. Он в жизни не видел ничего подобного, а потому сильно нервничает. Многое в магии остаётся для него непонятным, непостижимым. Кстати, это одна из причин, почему он так зол на ведьм. Это у меня колдовское украшение, отвечает Квини. Могу сотворить для тебя такое же. Впрочем, зачем тебе, старушичье побрякушки? Ну-ну, говорит Бред, чувствуя подвох в словах Квини. Он ещё крепче сжимает руку несчастной Руби. И на лице его написано «отвращение». Ему самому противно иметь дело с беспомощной старухой, потерявшейся во времени и пространстве. А её путаница с гендерной принадлежностью вообще куром на смех. Да она же чокнутая. Как и все эти повёрнутые на голову зумеры и миллениалы, неужели так трудно определиться, мужчина ты или женщина? Чокнутая и отвратительно доверчивая. Видя с каким недоумением Квини смотрит на его волшебную палочку, он объясняет: "Это Руби мне подарила, ведь мы обручены". Бред фыркает, прекрасно осознавая нелепость собственных слов. "Это произошло ночью после того, как она вернулась из тюрьмы. Мы встретились тайком, ну и не могу сказать, что вы хорошо за ней присматривали". Квини глядит на него набычившись, а Бред ухмыляется, мол, получи и не думай, что у тебя всё под контролем. Нет, конечно, надо отдать Квини должное. Она умудрилась исправить поломки на винокурне, которые он устроил. И всё равно, самомнение у неё выше крыши. Строит из себя начальницу всех ведьм. Бросайте свои палочки. Даю вам 3 секунды. Иначе Руби может погибнуть. Айви неохотно подчиняется. Следом за ней и Изавель с Урсулой. К Вине сдаётся последней. Её палочка со стуком падает на деревянный пол, присоединившись к остальным. Брэд читает заговор. Ведьмины палочки вспыхивают чёрным пламенем и моментально сгорают. Видя остолбенелое выражение на лице Айви, Брэд хохочет. «Ну что, кузина?» думала, ты одна такая в роду, обладающая магическим даром. Твои дед с отцом были бездари. Сухо говорит Айви. Я полагала, что и ты такой же. Точно. Мы-то думали, что мужчины в вашем роду стреляют только холостыми, подначивает его Квини. Прежде чем ответить, Бред старается ввести себя в спокойное, почти медитативное состояние. Да. Ты права, говорит он. Мои дед с отцом были слабыми людьми. Не смогли выжечь из себя ни капли магической силы, зато я компенсировал это с лихвой. Из поколения в поколение наши колдовские чары пребывали в спячке, пока не родился мощный граммат вот. «Достойный всех молний на свете». Дед Гедни, а потом и его отец, ничего не могли поделать с сёстрами. Никогда те были совсем девчонками, никогда не вошли в силу. Но он, Брэд, не такой. С ним всё будет иначе. Он выйдет победителем из этой войны. Мужская вселенная, на которой он заработает миллионы, это так, мелочь, вишенка на торте. Главное, что он отомстит за украденное наследство, что должно принадлежать только ему. Брэд по-хозяйски оглядывается. И дом, и земля должны были перейти к его деду, а не к Мирабель, и уж тем более не к Айве. Мирабель использовала колдовство, заставив его бабушку благоволить к ней. Именно после этого дед возненавидел магию и в этом же духе воспитал своего сына. И можно представить недовольство Барта младшего, узнавшего, что его единственный отпрыск, Колдун. Он пытался выбить эту дурь из бреда за что огромная грант Мерси Айви и её шабашу. Ну и чем всё это закончилось? Его отец и дед, эти старые ублюдки, не справились с ведьмами, а он справится, причём один. Айви получила знание от Мирабель Но эта дура даже палочку свою волшебную отдала. «Довольно», — говорит Брэд. «Хватит с меня этих милых семейных бесед. Я тут не для этого. Мне нужен хиканский жезл, который вы украли из музея». Урсула тихо ахает. «Какой еще жезл? Какой еще музей?» Невинно вопрошает и Изавель. Ибо любая блудница может притвориться ангелом. Бред чувствует, как в чреслах разгорается огонь, но быстро берёт себя в руки. Хватит дурочку валять. Я был возле музея в ту ночь и всё знаю. В виде как ошарашена Изавель, он прибавляет. Помните юношу возле дверей, в шляпе, надвинутой на лоб, с газетой в руках. Ну и как? Да Айвик, кажется, доходит. Так это был ты? И сколько же тебе тогда было? 18? Она расстроенно качает головой. Но как ты узнал о наших планах? Я много чего знаю, с загадочной улыбкой произносит Бред. Не станет же он говорить, что частенько прокрадывался в их дом, подглядывал и подслушивал, чтобы понять, как пользоваться своими способностями. Да. Он шпионил, и это стало его второй натурой. Спросите, откуда у него этот шрам на лице? Однажды он проследовал за ведьмами в лес, чтобы посмотреть на их ритуал, и на него напал зверь, один из питомцев табиты. Отец Бред хотел, чтобы в ту ночь он отравил лошадей Магнуса, но Бред уже кое-что подслушал, подкравшись к открытому окну ведьминской гостиной. Руби тогда сделала своё грандиозное заявление, и ведьмы начали планировать ограбление. Брэд не мог пропустить его и предложил отцу самому заняться лошадьми. Услышав о запретном заклинании, равному которому нет по силе, он решил заполучить его вместе с жезлом. Пусть ведьмы ограбят музей, а он потом всё повернёт в свою пользу. Обворовать престарелых ведьм дело плёвое, да вот незадача. Руби куда-то запрятала жезл, а сама угодила в тюрьму. Бред запомнил наизусть заклинание из гримуара, а жезл так и не нашёл, хотя много раз тайком обыскивал особняк. А из разговоров ведьм он знал, что и они остаются в неведении относительно места, где спрятан жезл. И вот 2 года назад он стал навещать Руби в тюрьме, втёрся в доверие и попытался выведать её секрет. Но очень быстро он понял, что голова у Руби дырявая, как головка швейцарского сыра, то есть она ничего не помнит. Но Бред всё равно надеялся, что рано или поздно, пусть случайно, Руби проговорится. Поэтому продолжал навещать её. Изначальный план был таков: отсудить особняк и начать самостоятельный поиск вооружившись информацией от Руби. Но та постоянно говорила про какой-то надёжный огонь и больше ничего. Обыски дома ни к чему не привели, и тогда он решил подбросить огонёк, сделать так, чтобы ведьмы сами засуетились и проделали за него псю поисковую работу. Поэтому он и устроил этот спектакль, подогнал кран и поставил жёсткие временные рамки для выплаты долга. Хотят спастись — найдут Жезл. До прибытия крана осталось шесть часов, и Брэд был уверен, что дело в шляпе. «Ну и где Жезл?» — спрашивает он. Натолкнувшись на глухую стену молчания, он жмёт плечами и говорит. «Упорствуйте. Ладно». Он тычет в рубе волшебной палочкой. Та вскрикивает от боли. Айви не выдерживает и подбегает к нему. «Мы не знаем, где он. Мы уже всё тут обыскали. Стали бы мы готовиться к переезду, если бы Жезл был у нас». Брэд понимает, что Айви не врёт. Да, есть у него такая способность видеть людей насквозь. «Чёртовы ведьмы, ну какие же они нерасторопные!» От них всего-то требовалось найти жезл, но они и с этим не справились, хотя на карту поставлена их жизнь и безопасность их подружки-призрака. Ярость застилает глаза. Перед глазами плывут чёрные и красные пятна. Бред хватает Руби за волосы и тащит к дверям. Та вопит от боли, еле перебирая ногами. В таком случае речит Бред. Мне больше не нужна ваша уродина. Он уже хочет произнести проклятие, как Квини кричит. Я знаю, где находится хиканский жезл. Не ври. Шипит Бред и ещё сильнее запрокидывает голову Руби, вжимая остриё палочки ей в горло. Я не вру. Медленно говорит Квини, стараясь не терять визуального контакта с Бретом. Так поступают имея дело с дикими и непредсказуемыми существами. Это Табита догадалась буквально несколько минут назад. Мы как раз собирались достать его, но тут заявился ты. Бред бросает взгляд на ведьму-призрака. От неё, конечно, исходит волны брождебности, но никаких обманных флюидов. То же самое можно сказать и про Квини. При этом остальные женщины вообще не в курсе, полагая, что сёстры придумали какой-то хитрый ход. Отпусти Руби, и я скажу тебе, где находится жезл, говорит Квини. Бред злобно смеётся. Сначала отведи меня к этому месту, а потом посмотрим.